Событие пятьдесят с е д ь м Федор Пожарский ехал на своем рыжике в самом конце растянувшегося на несколько километров Вершиловского полка. Они уже миновали Москву и теперь приближались к Твери. Здесь уже давно была зима. Снега было, правда, немного, но его вполне хватало, чтобы полозья с а н е й не чиркали по земле. Здесь не было замечательных новых дорог. Да тут, как правильно говорит брат, и дорог то нет, одни направления. Эти самые направления петляли, причем совершенно непонятно зачем. Возможно, давным-давно, прокладывая эту дорогу, решили деревья не срубать, лень было. Вот их и объезжали. Теперь деревья уже сгнили, а дорога по-прежнему осталась кривой. Федор спрыгнул с коня рядом с полевой кухней. Все, полк остановился на обед. Стрельцы и рейтары потянулись к своим кухням за горячей мясной перловой кашей. У каждого была глубокая стальная тарелка. Кузнецы намучились, их из очень тонкого листа выгибая. Зато теперь они точно не разобьются. Получив свою порцию каши и большой ломоть подогретого хлеба, маркиз уселся настоящий рядом с кухней Сани и принялся за обед. Мысли при этом были совсем не о каше. Он думал о Елене Долгорукой. Петр на правах старшего переговорил о свадьбе с Владимиром Тимофеевичем. И они договорились обвенчать молодых сразу по возвращению полка в Вершилово после победы над Свеями. Что вернуться именно с победой, никто и не сомневался, ведь не одни они против этой непобедимой армии выступили. С юга на Густова Адольфа набросились ляхи, с запада даны, с востока русские, а с четвертой стороны нападут Вершиловцы. Это Федору под большим секретом рассказал Петр. Маркиз может и хотел бы все это обсудить с Романом Шуйским или с будущим тестем, но он дал честное слово даже сам с с о б о ю об этом не говорить. Ничего, скоро они прибудут на место и шведы узнают, что за последние семь лет на Руси появилась сила, что сломит их солому. Федор помассировал еще иногда ноющее плечо, заодно коснувшись обшлагом рукава за звеневших серебром медалей. Теперь у него их целых четыре. Самая ценная, конечно. Вершиловский стрелок очень не у многих есть такая. Вторую он получил за освоение Урала, третий его наградили за бой против Запорожцев, тогда все его участники получили за воинскую д о б л е с т ь четвертую за боевые заслуги. Федор получил за ранение в сражении с напавшими на них башкирами. Он тогда был ранен стрелой в левое плечо. Поначалу, когда они вошли в устье реки т а й р у к и разбили лагерь, все было нормально. Все до последнего человека помогали крестьянам поднимать ц е л и н у и сеять пшеницу, рож, ь ячмень и овес. Потом люди также дружно распахали огороды и бабы посадили овощи. Место под будущее поселение выбрали прямо в устье реки Тайрук, которая здесь больше десятка километров шла параллельно Белой. Хорошее получилось место: с одной стороны Белая, с другой Тайрук. Димитровград будет как раз между двух рек. Если кому и в з б р е д е т в голову нападать на д и м и т р о в град, то только с юго-востока и можно это сделать. Озеро с выходом нефти находилось в трех километрах на северо-восток. Когда с основными сельхозработами было покончено, о п л о т ы с лесом Иркен еще не пригнал. Федор и решил организовать сбор нефти. С собой у них было двадцать 20 двухсотлитровых бочек. Сначала нефть вместе с водой черпали в одну бочку и давали отстояться. Потом собравшуюся сверху нефть переливали в другую бочку, а осевшую грязь и воду сливали назад в озеро. За пару дней все бочки заполнили. Нужно будет брату сказать, подумал тогда Федор, что он мурзе б а д и к у байкубету явно переплачивает. Не стоит работа по наполнению одной бочки рубль. Справившись с заполнением бочек, Федор решил с десятком стрельцов проехать восточнее вдоль реки и посмотреть, что там. На второй день они увидели кочевье башкир и поехали в их сторону, надеясь договориться о покупке для нового города шерсти и мяса. А их обстреляли из луков. Вот тогда Федора и еще двоих стрельцов ранило. Пожарскому стрела попала в левое плечо. В ответ стрельцы сделали залп из мушкетов. Напавшие башкиры развернулись и умчались в степь, оставив пятерых убитых и одного раненого, тоже в левое плечо. Стрельцы перевязали своих. и раненого башкира и пустились в обратный путь. Ничего было непонятно, зачем башкиры открыли по ним стрельбу и что теперь делать? Вырезать все башкирские кочевья поблизости? Первым делом Федор наказал всем в лагере далеко поодиночке не отходить и в этот же день отправил самую маленькую и быстроходную лодью назад в Уфу с сообщением воеводе князю Василию Матвеевичу Бутурлину о нападении башкир и с просьбой прислать стрельцов. Усмирить степняков, в л а д ь ю и раненого пленника посадили. Пусть там его в разбойном приказе п о с п р а ш а ю т Среди поселенцев ни одного человека, что знает башкирский, не было. Пусть князь разбирается. Зачем еще воеводу в у ф е нужен? Чай шведы до сюда не доберутся. Вскоре Иркен лес пригнал и стало не до степняков. Как раньше ц е л и н у всем миром поднимали, теперь стали сообща дома возводить. Печники и кузнецы к тому времени и кирпичи насушили, и даже обжигать начали. Благо немного каменного угля с с о б о ю привезли. Ладьи же почти все в это время были назад в Вершилово посланы. Нужно было заготовленную в Уфе шерсть забрать. Да нефть, что приготовил б а д и к б а й к у б е т Князь Бутурлин где-то через месяц приплыл сам с сотней стрельцов на лошадях. Целый флот понадобился. небось все лади, что в Уфе были у купцов, позабирал. С князем был и местный мурза Барай а л е в и ч Кутумов. Он, пусть с акцентом, но вполне сносно говорил на русском. С мурзой было два молодых башкира. Они чуть не с кораблей сразу сойдя, вскочили на коней и умчались на восток по течению Тайрука. Вернулись башкиры через Седмицу, и с ними было еще несколько башкир. Они и рассказали потом Федору, что у финцы. Нашли напавших на Федора Пожарского и его людей. Назвали они их главного чабаталы Мурзалар, что переводится как лапотные князья, то есть люди, утверждающие наличие у себя дворянского титула, но не имевшие каких-либо удостоверений своего дворянского происхождения. Этот чабатала сбежал на восток со всем родом, не желая принимать христианство, но столкнулся там с казаками, что по реке Уфе двигались к Уралу. И те на башкир напали, еле удалось кочевникам уйти. И вот, когда те вернулись назад, то чуть не на следующий день и увидели отряд Федора. Но они посчитали, что это опять казаки, и поэтому стали стрелять из луков. Мурза Барай просил простить его соотечественников и обещал, что никто впредь на жителей Димитровграда нападать не будет, а будут шерсть и мясо продавать. И все равно осенью ф д о р покидал новый город. С опаской. Кто этих башкир поймет?